хозяин перестал изучать лицо судьи, которое было непроницаемо. Он развалился в кресле, пожал плечами и поднес стакан ко рту. Потом сказал «Поступайте, как знаете, судья. Но можно ведь сыграть и по-другому. Скажем, кто-нибудь копнет прошлое другого человека и поднесет на лопате келохану. А у келохана ни с того ни с сего Взыграет совесть, и он отречется от своего покровителя. Когда дело доходит до совести, ни почем не угадаешь, какой номер она выкинет. А копать только начни. Судья Ирвин шагнул к большому креслу, и лицо его уже не было багровым, как говяжья печень. Оно прошло через эту стадию и побелело, начиная от основания крупного носа.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 — Что ж, судья, — сказал он, — скорее с тоскочем, с гневом, — ухожу я. А если ваша совесть решит начхать на Келлахана, дайте мне знать, понятно, улыбнулся он, если это случится не слишком поздно. Потом он перевел взгляд на меня, сказал, — ай да, Джек, — и скрылся в прихожей.